Глава 36. Лакс. Мы помчались к запасному выходу, но один из охранников Дьюи переградил нам путь. Увидев нас, он удивленно вытаращил глаза. «А где мистер Хронос?» «В уборной». Я выпустила руку Джеймисона. «Простите, мне надо на свежий воздух». Охранник окинул меня взглядом и сурово сдвинул брови. Он что, увидел алые пятна на моём лице? Или на трико кровь Тревора? «О, господи, Тревор!» «Что тут у вас происходит?» Сердито спросил охранник. «Чёрт бы его побрал!» Я присвала свою магию, но от неё не осталось ни капли. Охранник перевел взгляд на Джеймисона и бросился на него. Тот отпрянул, схватив меня за руку. Я потянула Джеймисона сквозь лабиринт кабинетов и гремерок, а по пятам за нами грохотали тяжелые сапоги охранника. Откуда-то из-за кулис, перекрывая нескончаемые крики «Дью-и! Дью доносился жалобный плач. Милли оплакивает погибшего Тревора, я пыталась заставить его соврать, но сделала только хуже, и вот... Джеймисон затащил меня в какую-то тёмную комнату и запер дверь. Я чуть не споткнулась о рассыпанные по всему полу подушки и одеяла, на которых по ночам спали мои родные. Джеймисон собрался на письменный стол, открыл окно и высунулся наружу. «Путь свободен». Я вскочила на стол рядом с ним. «Ты первый». В дверь заколотили. «Откройте сейчас же!» — взревел гулкий бас. Джеймисон переградил дорогу от двери к окну. «Иди, я сразу за тобой». Выпрыгнуть из окна не составляло труда. До земли было всего метра два. Я шагнула в сторону, освобождая место Джеймисону. Он бросил мне одеяло. «Возьми и завернись». Как всегда предусмотрителен. Я спряталась в тени. Он вылез из окна, свесив длинные ноги, спрыгнул. Поднялся и отряхнул брюки. Неплохо для человека, далекого от акробатики. Я коротко поцеловала его. Бежим. Под мелодию канкана мы побежали по переулку. Джеймисон крепко держал меня за руку, словно боялся потерять снова. Мы свернули за угол. Охранники Дьюи сразу двое, резко обернулись к нам. Только не узнайте меня, только не узнайте! Но мои беззвучные мольбы не действовали без драгоценного камня или бескровной магии. «Что вы здесь делаете?» Один из них глянул на Джеймисона и потянулся к кобуре. «Опять пистолеты?» «Нет, хватит». Я выбила оружие у него из рук и бросилась бежать. «Держите этих двоих!» Все эти охранники, в ночь выборов их собралось не меньше дюжины. Стояли тут совсем не для того, чтобы защищать меня или даже Дьюи. Нет, они были еще одной частью его хитроумного плана, барьером, чья задача — не подпускать ко мне Джеймисона. Отбросив одеяло, я помчалась быстрее. Мне дышалось так легко, как никогда раньше. Только голова еще немного кружилась после магии и стратори. Год за годом кровная магия подтачивала мои силы, когда в последний раз я двигалась столь же легко и свободно. Но нет. До свободы еще далеко. ноги Джеймисон бежал вровень со мной, но за спиной грохотали тяжелые сапоги. Охранников стало еще больше. Надо спрятаться. Надо уходить. Схватив Джеймисона за руку, я метнулась в соседний переулок. Впереди расплывались огни главной улицы, Под грохот уличных оркестров мы пробирались сквозь гуляющую публику. Вокруг прохаживались жители ночной стороны. Они с нетерпением ждали результата выборов. На тротуарах толпились туристы, подвыпившие и веселые. Мы замедлили бег, пригнули головы, надеясь смешаться с толпой, но Джеймисон был слишком высок, а на мне задежда была было только забрызганное кровью трико. «Хорошо, что здесь, на ночной стороне», Этим никого не удивишь, и на нас даже не взглянули. Здесь мой дом. Ни Дьюи, ни его охранников с дневной стороны. Только мой. И хотя на месте большого шатра зияла пустота, я все равно могла с закрытыми глазами найти дорогу на этих улицах. Держась в самой гуще толпы, я зигзагами двигалась к набережной. Джеймисон накинул на меня свою куртку, чтобы скрыть запачканное кровью трико. Кровью Тревора. «Из-за меня». «Рано еще», — Джеймисон сжал мне руку. «Переживать будем потом, не сейчас». Во взгляде ясных голубых глаз все еще сквозило сожаление. Сегодня он лишил жизни человека, и хотя я была благодарна ему за это, гибель Дьюи чуть было не обернулась смертью Тристы. Остался всего один квартал. В лунном свете поблескивала длинная вереница больших элегантных паромов, принадлежащих Дьюи, у входа на пристань стояли и переговаривались двое полицейских. «Эх взгляды упали на нас, эдвардианцы. Если они услышат наши мысли, узнают о Треворе...» «Пой песенку», — шепнула Джеймисону. Он бросил на меня недоумённый взгляд. «Пой про себя. Скорее!» Высокий полицейский сдвинул брови. «Надо срочно думать о чём-то другом. О чём угодно!» «Дурачки на дневной стороне, прижимая богатство груди, в одиночестве ночью ложатся в постель. Ну а если твой дом — наш шатер, никогда ты не будешь один, так поднимем бокал за семейство Ревель. Я повисла на Джеймисоне еле волоча ноги, как будто перебрала с алкоголем и без конца повторяла в голове застольную песенку Наны, как и учил Тревор». Джеймисон отлично сыграл роль моего участливого воздыхателя, бормоча церковный гимн и поддерживая меня в стоячем положении. Проходя мимо полицейских, он приподнял шляпу. «Вы случайно не лакс, Сревель?» У меня замерло сердце. «Простите, вы мисс Ревель, не так ли?» Полицейский направился к нам. Мы замедлили шаг и остановились. Широко открыв глаза, Джеймисон уставился на меня. Голову выше. Спина прямая, как учила мама. Я повернулась к ним и просияла своей сценической улыбкой. «Здравствуйте, джентльмены!» «Тот, что помоложе, часто заморгал. И правда она... собственной персоной!» Подмигнула я. «Мы знакомы?» «Нет, но...» Полицейский покрутил головой, словно пытаясь собраться с мыслями, а мои он мог запросто прочитать. Дурачки на дневной стороне, прижимая богатство груди, в одиночестве ночью ложатся в постель. «Где мистер Хронос?» — спросил второй. Джеймисон напрягся. «Откуда мне знать?» — беспечно отозвалась я. «Но выборы с минуты на минуту должны объявить результаты». «Он проиграл». Я обвела рукой талию Джеймисона. «Наверное, забился в какую-нибудь щель и оплакивает» несостоявшуюся победу. Нас отпустили. Мы сделали шаг. Еще один. «Держите их!» Охранники Дьюи так много, что и не сосчитать. «Стойте!» — крикнул Эдвард «Стоять на месте!» Пристань была узкая, по краям только лодки да вода. Мы побежали к самому концу, но спрятаться было негде. Попались. Добравшись до пристани, охранники замедлили бег и рассыпались в разные стороны, преграждая нам обратный путь. Они понимали, что никуда мы не денемся. Полицейские тоже знали это. Они сосредоточенно прислушивались к нашим мыслям. «Ну а если твой дом, наш шатер, никогда ты не будешь один, так поднимем бокал за семейство Ревель!» Взявшись за руки, мы спрыгнули с края причала. Из головы погрузились волны, вода обжигала холодом, все звуки остались снаружи, крики полицейских, музыка, соль жгла глаза. Я пыталась найти Джеймисона, но в темноте не видела ничего. Вот так в этой самой воде утонула моя мама, пошла ко дну с бетонным блоком, привязанным к лодыжке. Джеймисон торопливо нащупал мои руки и, подхватив меня, потянул вниз под воду, не давая всплыть, хотя мы легкие горели огнем. Мы погружались все глубже и глубже во тьму, понятия не имею, как он различал, куда плыть. Дышать. Мне нужен был кислород, я больше не могла. Мы вместе вынурнули, жадно втягивая воздух холодной ночи. Вон они! Оказывается, мы отплыли всего метров на десять. На пристани стояли люди, не меньше дюжины мужчин в форме, направив лучи фонарей на воду. Двое нырнули. «Задержи дыхание!» Джеймисон потянул меня в глубину. Водоросли щекотали мне руки. Где-то тут на дне нашли мою маму. Горло сжалось, но я старалась не обращать внимания, а лишь еще крепче вцепилась в руку Джеймисона. Наконец появились причальные столбы. Пристань. Спрятавшись под ней, мы вынурнули набрать воздуха. Охранники стояли прямо у нас над головами, на тёмной воде плясали пятна света от их фонариков. «Даже если нам удастся ускользнуть у них из-под носа, как уехать с Шармана? Все паромы принадлежат Дьюи. Насколько я знала, он отдал приказ не выпускать нас. И даже если каким-то чудом мы останемся неузнанными, у нас всё равно нет денег, нет времени». Джеймисон прижался ко мне лбом. «Я могу вынырнуть и сдаться», — прошептал он. Или давай доберёмся до парома и попытаем счастья?» Я обняла его за шею, кожа стала скользкой от солёной воды. «Ты говорил, там снаружи целый огромный мир. Я хочу его увидеть». Он усмехнулся и опять погрузился в воду. Я нырнула за ним, опустилась так глубоко, что от давления заложила уши. И всё-таки мы поплыли, не выныривая на поверхность. Это был наш единственный путь к спасению. Над нами сомкнулась тьма. Мы проплыли под днищем огромного корабля, наверное, это был паром. Медленно поднялись на поверхность. Крики звучали уже дальше. Я поплыла было к парому, но Джеймисон мотнул головой и показал на следующий. Мы снова ушли под воду. Шум воды в ушах заглушал крики преследователей. Джеймисон потянул меня к третьему кораблю. Зажженные огни освещали огромное колесо паровой машины. Если его запустят, пока мы в воде, «Нас затянет и разорвет в клочья!» «Вот этот!» — шепнул он. На мой взгляд, они все были одинаковые. Ни на одном не было ни лестниц, ни трапов. Как подняться на борт?» Джеймисон потянулся и попытался ухватиться за край нижней палубы. Сильно промахнувшись, он в полголоса выругался. «Может, попробуем другой?» — прошептала я. Но времени не было. Крики охранников раздавались все ближе. Они прочёсывали каждую пристань, каждый паром. «Нужен этот. Тогда поставь меня к себе на плечи». Он удивлённо взглянул на меня, но возражать было некогда. Нырнул под воду, и я неуклюже вскарабкалась на него, нечаянно ударив ногой по голове. Мужчина под два метра ростом, вертикально барахтающийся в воде, был очень неустойчивой опорой. Но мне доводилось балансировать и не в таких условиях. Крепко встав ногами ему на плечи, я попыталась заскочить на палубу, но промахнулась и ударилась всем телом о борт парома. Однако мне все-таки удалось ухватиться за поручень. «Я что-то слышу. Сюда!» Игнорируя боль в боках, я подтянулась и забралась на палубу, легла на живот, обвела ногами стойку поручней и свесила руки в воду. «Господи, да чего же тяжелым он оказался!» Мы начали соскальзывать вниз, но Джеймисон сумел ухватиться за нижний край поручней и вскарабкался по мне. «Проверьте здесь!» Мы поползли по палубе. Паром был новенький, роскошный. Дьюи приобрел его совсем недавно. Из салона доносился смех пассажиров, но из-за прохладного воздуха августовской ночи выйти наружу никто не отваживался. По крайней мере, сюда. «А ну, стоять на месте!» Раздался крик с верхней палубы. Мы вскочили на ноги, но капитан уже с грохотом спускался по трапу. Спрятаться на палубе было негде, разве что прыгать обратно в воду. Попались. Я замерла, и вдруг капитан разразился добродушным хохотом. «А ты всё-таки сумел! Вот ж не думал!» «Я же говорил вам, сэр!» Джеймисон обнял меня за талию. «Вы нам поможете?» «Вот это да!» «Оказывается, Джеймисон знаком с капитаном!» «Дьо Хронос свернет мне шею!» Джеймисон наморщил лоб. «Гарантирую, сэр, с ним проблем не будет». «Правда?» Капитан разглядывал нас, крутя широкое золотое кольцо на пальце. «Эх, использовать бы свою магию! Всего один разок последний, и мы будем спасены!» «Прошу вас, сэр!» взмолилась я. Моя семья сможет вам заплатить. Хватит с меня на сегодня ревелий с их камнями. Он отпер дверь позади нас. Если попадетесь, скажите, что нашли эту кладовку незапертой. Меня тут не было. Кладовка была не больше стеного шкафа, но мы охотно забрались внутрь. Не успели мы его поблагодарить, как он захлопнул дверь и нас окутала тьма. Только внизу над порогом пробивался серебристый лунный лучик. Джеймисон обнял меня мокрыми руками, при каждом движении тела с его рубашки капала вода. С моих волос тоже. Мы дрожа прижались друг к другу, замерзшие, зато живые и почти свободные. По палубе застучали шаги, мы насторожились, прогремел гулкий голос капитана, зарокотал его неповторимый раскатистый смех. Я затаила дыхание, если они откроют эту кладовку, нам конец. Джеймисона бросят в тюрьму, меня, наверное, тоже, потому что если бы не я, Тревор был бы сейчас жив. Прошла вечность, прежде чем на палубе наступила тишина, смолкли шаги, затих голос капитана. Я прислонилась к Джеймисону и проверила свои воспоминания. Дьюи погиб. Он больше не сможет стереть эту линию времени. Это под силу только кому-то другому из хроносов, и с каждым прошедшим мгновением... Цена для них возрастает стократно. Без Дьюи мэром, наверное, станет Джордж. Я знаю своего дядю, он объявит Джорджа победителем и намекнет зрителям, что Дьюи куда-то уехал и тяжело переживает поражение, в точности так, как я и сказала полицейским. Пустив ход чары и деньги, он добьется, чтобы чиновники из избирательной комиссии написали в своих отчетах то же самое, и никто ни о чем не догадается. Хроносы, может быть, даже не станут искать своего пропавшего родственника. Пол загрохотал, заработали паровые машины. Сердце полное надежды забилось быстрее, чем барабаны ревелей. Мы и впрямь покидаем шарман и можем поехать куда угодно, вместе. В кромешной темноте я потянулась к Джеймисону, коснулась губами его подбородка, прохладных щеки и, наконец, губ. Под мокрой рубашкой его сердце рвалось из груди, и я прижала к нему ладонь. Впервые за долгое время я дала волю фантазии и мысленно нарисовала у себя в голове пейзажи с фотографией, которые в детстве вырезала из журналов и развешивала на стене. «Города на материке, горы, пирамиды». Паром пришел в движение, мы чуть не упали, хохоча Джеймисон притянул меня обратно к себе. «Куда хочешь поехать в первую очередь?» прошептал он мне на ухо. Я прижалась к нему и улыбнулась в темноте. Куда угодно.